Следующее воскресенье было великим днём в жизни невесты и памятным для Швейка. Свиню зарезали, щетину на ней опалили соломою, освежевали барана, откуда-то привезли водки и спрятали её в кладовой. Сама утро Доня ходила во всём белом, и в волосах у неё был веночек из золотых листьев с усковых бутонами. Полдень должен был совершиться обряд Но уже была половина двенадцатого, а жених ещё не приезжал. Когда Марик спросил у Трофима Ивановича, что с ним случилось, тот ответил: "Он, наверное, ждёт у церкви. Идите, ребята, вы тоже вперёд". Затем пришли сваты, родственники с дониной стороны. Жених действительно ждал со своими у церкви. Кончилось овеня. певчие пели низкими басами: "Господи, помилуй, господи, помилуй". И Поб начал венчать. Он надел на голову невесты и жениха большие венцы, дал обоим из чаши выпить вина, пел, водил их вокруг аналоя, как медведей. И Илья с Дуней стали муж и жена. А бабы из деревни смотрели, как свекровь в Дунина держит поток возле глаз и шептались: "Смотри-то на неё, на змею подколодную!" Ах, голубушка невесочка, не сладко тебе будет жить у ней. После венчания гости собрались в доме Трофима. Возле дверей процессию ожидала та же самая старая Марфа. Она засыпала молодых шишками хмеля, кусками сахара и зёрнами ячменя и кричала: "Пусть будет ваша жизнь слаще, чем сахар. Обвивайтесь друг об друга, как этот хмель. Будьте плодовиты, как ячмень". Почему эта старуха такая страшная? спросил, зверженно отступая назад. А Швей философски ответил: "Подожди, дождёмся, дождёмся, только ты не убегай. У неё теперь нет ножа". Вся процессия остановилась во дворе, и каждая баба взяла в руки по глиняному горшку, которые, очевидно, были заранее тут приготовлены. Марфа толкнула новобрачных в комнату и, вступая за ними, заперла их внутри двери. Прошло порядочное время. Некоторые бабы поднимали вверх руки с горшками, но затем, смеясь, ставили их на землю. Этим они выражали своё нетерпение. Затем двери заскрепели, и в них появилась Марфа с белым, окровавленным платком, держа его высоко над головами. Гости закричали: "Эй, эй!" Начали бить горшки об землю, так что они разлетались на мелкие кусочки. За Марфою вылетел во двор красный жених и упал перед Трофимом на колени. Он целовал ему руки и ноги, бормотал слова благодарности за то, что тот передал ему невесту невинной девушкой. Бабы ещё раз принялись бить горшки, и бравый солдат Швик, как бы заряженный эпидемией уничтожения, схватил в коридоре большой горшок из-под капусты и грохнул его об землю. Горшок упал с таким громом, То это был, похоже, на выставил в честь невинности невесты. Затем из кладовки он взял бочонх кос под сала и бросил его Озим. Затем был схватил самовар, но Трофим Иванович успел поймать его за руки. Что ты дуришь? С ума сошёл, что ли? И Швик, увидев, что танцующие и подбрасывающие вверх подушки бабы разбивают горшки, неизвестно откуда принесённые, извинился с приятной улыбкой. Я думаю, что чем больше будет разбито, Кем ты будешь богаче?